Сайрус. Сентябрь 2020 года. Сайрус заходит в позапрошлый июнь, небрежно облакачивается на барную стойку, ещё более небрежно достаёт из кармана сигару и раскуривает её с такой неподражаемой небрежностью, что выноси дрова. На этом месте всем присутствующим полагается сделать большие глаза, даже если уже 100 раз видели, как Сайрус самостоятельно курит. Сайрус это приятно, как фокуснику, который рад аплодисментам восторженной публики на каждом своём представлении, а не только на первом. К тому же, многократно повторённое чудо быть чудом от этого не перестаёт. Но, правда, с восторженной публикой в позапрошлом июне дела обстоят так себе. Сейчас ещё нет полудня, и в самом популярном мертвецком баре на побережье пусто. Публика здесь обычно собирается по вечерам. Только бармен, живой, и как все работники заведения для мёртвых, приверженец культа порога, наводят порядок за стойкой. И двое тоже живых студентов играют в шашки в дальнем углу. В барах для мёртвых всегда ошивается молодёжь, чтобы быть под рукой на подхвате, если вдруг понадобится помощь. покурить и разбегать по делу или написать письмо под диктовку, потому что карандаши и бумагу для мёртвых давным-давно благополучно изобрели, но им обычно лень возиться с письменными приборами. Если письмо не секретное, его гораздо проще надиктовать, чем писать. В общем, школьники и студенты вечно крутятся среди мертвецов в расчёте не столько на редкие чаевые, сколько на близость к их тайнам. Самбу здесь тоже крутился, думает Сайрус. Если бы родился в нынешние времена в Эллевале и был молодым дураком. Сайрус раскуривает сигару, и барман с профессиональной искренностью говорит: "Сколько раз видел, как ты сам куришь, а всё равно поверить своим глазам не могу". "Я поначалу тоже не мог", кивает Сайрус. "Ну, Но примерно на сотой сигаре привык". Один из мальчишек-студентов вежливо открывает рот, как бы от удивления. Он почти каждый день имеет честь созерцать курящего Сайруса, но старается сделать ему приятно. Молодец. Зато второй удивляется по-настоящему, даже машинально поднимает к лицу правую руку с растопыренными пальцами. Старинное сельское суеверие, защитный жест. Я его знаю, думает Сайрус, даже имя помню. Макарёй тощий, рыжий, лопоухий, глазастый. Поди и такого забудь. Сама зима его тут не видел. То ли устроился на другую работу, то ли из города уезжал. Я тебя помню, говорит Сайрус мальчишке. Ты раньше здесь 10 для меня часто курил, а потом куда-то пропал. Так что мне пришлось самому научиться. Ты во всём виноват. Где тебя дева морские носили и почему назад не принесли? Я 2 семестра в нине По обмену учился. Еле слышно бормочет мальчишка Макарий, покраснев не душой, как говорят в таких случаях, а вместе с ушами. Собственно, начал как раз с сушей. Ничего себе, куда тебя занесло? удивляется Сайрус. Везучий. Понравилось там? Ещё бы. В Нинии не вообще всё другое: архитектура, порядки, обычаи, даже внешний облик у большинства людей непривычный, какой-то иной. Они там, представляешь, не завтракают Выпьют воды или чаю и сразу бегут по делам. Зато обедают долго и обстоятельно, а ужинают обязательно дважды: в нормальное время вечером и после полуночи ещё раз. И кофе там почти нигде выпить. Лично я за всё время всего три кофейни нашёл. Местные не понимают его и не любят. Зато чая в любой студенческой забегаловке будет пару десятков сортов, и это считается очень мало. Буквально не из чего выбирать. А вечеринки там называются утренниками, потому что веселиться начинают обычно за полночь и обязательно до утра. В общем, что ни возьми, на Эльваль совсем не похоже. Иногда начинает казаться, будто в хаосе заблудился и забрёл в какой-то волшебный, сказочный мир. Ну, так мира есть волшебный и сказочный. Невольно улыбается Сайрус. И наш, и любой другой. Просто когда попадаешь в незнакомое место, это проще заметить и осознать, На первом этапе познания мира помощни не оценима. Затем любовь в моей жизни, путешествия и нужны. Говорит и сам над собой смеётся. Всё-таки преподаватель это диагноз. За 4000 лет не избавился от привычки при всяком удобном случае поучать молодёжь. Да и не надо от неё избавляться. А, отличный, полезный порок. Потому что когда живые, пластичные, страстные, очень юные люди внимательно тебя слушают, всем своим существом, и в процессе прямо у тебя на глазах необратимо меняются, встраивая новое знание в свой фундамент, это примерно как в море курить сигару. Неописуемый кайф. Надо нам обняться на радостях. Объявляет Царус. А ну-ка, иди сюда и попробуй меня обнять. Мальчишка Макаре поспешно вскакивает с места, опрокинув стул, но по мере приближения к Сайрусу замедляет шаг. "Ну понятно, робеет. Во-первых, Сайрус есть Сайрус, а во-вторых, все знают, что без специального обучения невозможно обнять мертвеца. Поэтому Сайрус сам делает шаг навстречу мальчишке и заключает его в объятия. Спрашивает: "Чувствуешь что-нибудь?" Немножко щекотно. Восторженно отвечает мальчишка, как будто по телу бежит вода, тёплая, но не мокрая. Уй, я даже чувствую, в каком месте твоя ладонь прикоснулась к плечу. Это что, у меня внезапно открылось призвание? Я теперь умею обнимать мёртвых? И даже специальным приёмом учиться не надо. Ну и дела. Это всё-таки вряд ли. Любовь в моей жизни, смеётся Сайрус и отпускает мальчишку. Извини, если разочаровал, Это не у тебя, а у меня внезапно открылось призвание. Это я умею живых обнимать.